Глава 15 Архаров задумчиво смотрел на висящий в воздухе огненный круг. Вроде бы обычный огненный круг, ничего особенного. И ученик выполнил именно то, что он задал ему сделать. И все бы ничего, если только не брать во внимание тот факт, что пламя было ярко-зеленого цвета. Да еще и периодически и швырялось черными, как смоль, искрами. «Ну и что это?» Наконец спросил преподаватель огненной магии, не отвозя при этом взгляда от выполненного весьма скрупулезного задания. Пламя снова выпустило сноп искр, и Архаров проводил его заинтересованным взглядом. «Понятия не имею», — совершенно искренне ответил я, так же задумчиво, как и он, разглядывая круг. «Я понятия не имел, что может получиться подобная хрень, и тем более я не знаю, какие характеристики получило это случайно созданное пламя». Хорошо, давай начнем сначала. Когда я попросил тебя поимпровизировать с потоками силы, ты что сделал? Архаров повернулся ко мне, сверля прокурорским взглядом. При этом он сложил руки на груди, наверное, чтобы не сорваться и не сделать какую-нибудь глупость вслед за мной. Я попробовал соединить поток, отвечающий за появление меча и огненную нить, ответил я, разглядывая получившуюся А что у меня все-таки получилось-то? И после соединения. Придал конструкции форму круга, как и говорилось в задании. Ее не виноват, что получилось вот это. «Зачем? Зачем ты сделал именно так?» Архаров потер переносицу, словно у него начиналась мигрень, и он стремился разогнать начинающуюся боль. «Это два совершенно разных ответвления дара. К тому же твой меч впитал в себя энергию макров, а она, как ни крути, чуждая тебе». И смешивать дар, исходящий из собственного источника с тем, что досталось тебе случайно, попахивает извращением. Так зачем ты смешал два таких разных потока? Ты сам сказал, чтобы я импровизировал. Я возмущенно посмотрел на него. Вот, получите, распишитесь. По-моему, получилось вполне, хм, креативно. А цвет мне нравится. Эдакий малахитовый, с вкраплением брызг изумруда. Надо его запомнить. Так что не так? «Мне даже в голову не могло прийти, что ты додумаешься притянуть два совершенно разных ответвления!» Архаров постучал себя указательным пальцем по лбу. «Да? Я по-твоему кто? Курсант военного училища, который с уставом под подушкой засыпает? Я художник, и мне могло и не такое в голову прийти!» «Порой ты проявляешь благоразумие, я даже забываю, где именно работаю!» Архаров потёр лоб. «Но, не переживай, твои выходки!» Очень быстро возвращают мне память. А я и не переживаю. Пожав плечами, поднял руку, чтобы убрать получившийся круг. Стой, не трогай. Архаров перехватил мою руку. Не надо убирать это чудо, порожденное извращенной частью твоего мозга. Мне нужно всесторонне изучить его свойства. Возможно, удастся выделить составляющие, которые сможет воспроизвести любой огневик. Конечно, при наличии каких-то интересных свойств. «И ты меня после этого называешь психом?» Я посмотрел на него с жалостью и покрутил пальцем у виска. «Я не помню, что называл тебя психом», — усмехнулся Архаров. «Ты сам только что себя так назвал». А -а -а. Ну, ладно», — я опустил руку. «Так я могу идти?» «Почему-то у меня сложилось впечатление, что больше ничего мы изучать сегодня не будем». «Да, иди», — Архаров уже потерял ко мне интерес. Обхватив подбородок, он принялся ходить вокруг зеленого кольца, и по искрам, периодически слетающих с его пальцев, я понял, что он запустил диагностическое заклинание. Схватив сумку, я вышел из кабинета и направился к выходу. «Ваше сиятельство! Не могли бы вы проследовать за мной в кабинет ректора?» Я удивленно обернулся и увидел подходящего ко мне незнакомого господина. Обращение согласно титулов в академии было не принято. Поэтому я начал теряться в догадках о том, кем мог этот господин быть. «Кто вы? И по какому вопросу приглашаете меня в кабинет Николая Васильевича?» Спросил я, останавливаясь, но не спеша отправляться за этим непонятным типом. «Меня попросил сопроводить вас в кабинет ректора Дмитрий Федорович Медведев. Прибыла специальная комиссия из Москвы для расследования обстоятельств в гибели двух студентов, входящих в специальную группу. Следователи проводят допрос свидетелей. «А что, в этом деле что-то непонятно?» Удивление плавно сменилось раздражением. Я вообще в последнее время начал замечать, что у меня появилась склонность к перепадам настроения и желание глупо пошутить. Как, например, с тем проклятым зеленым огненным кольцом. Я связывал эти перепады с общей перестройкой организма, которая, похоже, затронула все органы и системы. Оставалось надеяться, что они прекратятся, как только перестройка завершится. «Я не знаю деталей дела. Я не следователь», — спокойно ответил тем временем незнакомец. «Так вы пройдете со мной, ваше сиятельство, или будете ждать официального приглашения?» «Пойду», — я вздохнул. «Сейчас у меня есть на это время, тогда как официальное приглашение, которое не принято игнорировать, обязательно придется на то время, когда у меня запланированы дела». Очень правильное решение, ваше сиятельство. И он сделал приглашающий жест рукой. Понятно, пойдет за мной, чтобы поправить маршрут, если вдруг я не знаю до сих пор, где находится кабинет ректора. Ведь всякое может произойти, могу и заблудиться ненароком. В приемной никого не было. Место секретаря пустовало, да и ждать мне не пришлось. Мой сопровождающий заглянул в кабинет и доложил. Граф Рысев прибыл для беседы. «Пускай заходит, раздался в ответ глухой, незнакомый голос. «Проходите!» — посыльный пошире открыл дверь, пропуская меня внутрь. Я прошел в кабинет, и дверь за мной сразу же закрылась. Войдя, огляделся по сторонам. На середину кабинета вытащили стол, за которым сидело сразу трое человек. Наверное, это и есть группа следователей в полном составе. Не слишком ли много их для простой беседы со свидетелем? «Присаживайтесь, Евгений Фёдорович», — один из них указал на стол. Я подошёл к столу, отметив, что на небольшом столике возле дивана свалены упаковочные коробки, в которых разводят еду из моего кафе. я даже шею вытянул, чтобы получше рассмотреть. Сев на стол, отодвинутый от стола, я закинул ногу на ногу и в упор посмотрел на того типа, который предложил мне присесть. «Вкусно?» — я кивнул на коробке. — А почему вас это интересует, Евгений Федорович? — напряженно спросил следователь. — Да вот все раздумываю. Сделать у них заказ или не стоит? Вы как считаете? Пока я говорил, дверь открылась, и в комнату вошел Медведев, который быстро пересек комнату и сел на последний незанятый стул за столом. — Думаю, вы можете рискнуть, Евгений Федорович. С появлением шефа службы безопасности следователь напрягся еще больше что здесь происходит вот в чем вопрос коробки разные задумчиво проговорил я что же вам понравилось больше евгений федорович хватит ерничать поморщился медведев и осмотрел меня с ног до головы я покачал носком в вычищенном ботинке и улыбнулся василий иванович еще не приведи боги. «Подумают, что вы действительно не знаете, каковы на вкус блюда, которые продаются в вашем кафе». «Вот вы мне не поверите, Дмитрий Федорович?» «А я ведь действительно не знаю». Я развел руками. «То граф Мамбов пиццу сож... М скушает, то барон Чижиков моим десертом закусит. Я же могу посоветовать вам рыбу, крайне полезный продукт, особенно для мужского здоровья. И отменный на вкус. Вот это могу гарантировать». «Даже странно видеть вас без вашей пилки», — проговорил Медведев, качая головой. «Для того, чтобы вести подобные разговоры, она вполне бы подошла». «Обижаете, Дмитрий Федорович, такая нужная и полезная вещь всегда со мной». Я вытащил пилочку из кармана и помахал в воздухе. «Как я могу без нее из дома выйти?» «Хватит!» — старший среди следователей привстал со стула. «Мы здесь, чтобы поговорить о действительно важных вещах». «Помилуйте», — я положил руку на грудь. «Что может быть важнее мужского здоровья?» «Почему вы не убедили Изюбрева и его команду идти с вами?» Внезапно сменил тему следователь. «Потому что я ему не мать, чтобы уговаривать деточку», — прошипел я, пряча пилку в карман. «Мы никого из команды не гнали». Тот же Енотов присоединился к моей группе в самый последний момент. «Вы должны были настоять», — начал следователь несколько неуверенно. «Я ничего им не должен», — почувствовав, как к рукам устремился поток силы, с трудом заставил взять себя в руки. «Вы меня в чем-то обвиняете?» «Нет, но...» Похоже, эти следователи редко вели дела с представителями аристократии. «В таком случае прощайте. Любой наш последующий разговор будет происходить только через наших клановых адвокатов». И я поднялся с твердым желанием уйти. «Должен я, видите ли, что-то доказывать и убеждать кретинок, который кроме себя никого слушать не хотел». «Рысев, сядь!» – устало проговорил Медведев. «Василий Иванович перенервничал, потому чушь несет». Естественно, тебя никто ни в чем не обвиняет. Просто мы никак не можем установить местонахождение того мага, который и открыл портал с тварями. А родители погибших ребят жаждут крови, впрочем, как и император, да и я в том числе. Нервы Василия Ивановича не объясняют его попытки переложить ответственность на меня. Мы с Медведевым сверлили друг друга злыми взглядами». «Я просто неправильно выразился, Евгений Фёдорович. Уж простите. Нервы, да и усталость сказываются». Следователь протёр лицо руками. «Мне понравилось всё. Но больше всего я оценил клафути с креветками и шампиньонами и открытый пирог с четырьмя различными сырами». «Да что вы говорите!» Я сел обратно на свой стол и посмотрел на стол с коробками. «Пожалуй, я последую вашему совету, и закажу доставку домой», — добавил я сквозь зубы. «Потому что у меня после ваших слов всего два вопроса. Кто рисовал клафути для меню? И почему меня всем этим дома не кормят? По-моему, кто-то может пострадать». «Задавайте ваши вопросы, Василий Иванович. Пока Евгений Федорович обдумывает, что сделает со своим поваром, он быстро и максимально правдиво ответит». Говоря это, Медведев задумчиво посмотрел на коробки из-под еды. «Нам уже известно, что вы с графом Мамбовым стали свидетелями образования портального окна, через которое на полигон хлынули потревоженные твари. Расскажите максимально подробно, в каком месте относительно вашего местонахождения развернулся портал? И сколько времени в тот момент было?» Как только прозвучал вопрос, один из помощников, которые так и не открыли рот ни разу, приготовился писать. «Портальное окно начало открываться одновременно с нашим прибытием на место», — ответил я. «Точное время вам лучше уточнить у Дмитрия Федоровича. Он, наверное, его засек». «Я посмотрю в журнале», — кивнул Медведев. «Продолжай». «А вот где оно сформировалось?» — я задумался. «Не то что страдаю географическим кретинизмом, «Но вот сейчас определить, где тогда были какие части света...» «Мне проще нарисовать», — наконец сказал я и посмотрел на следователя. Тот кивнул, и я вытащил из кармана блокнот и карандаш. «Не знаю, как пилка, а вот эти две вещи всегда со мной». Быстро и схематически изобразил нас с мамбовым сидящих на стульях, а в стороне от Олега разворачивающийся портал и выскакивающую из него первую кошку. Закончив, протянул рисунок следователю. Тот долго рассматривал его, затем передал одному из помощников. «Что вы делали, когда увидели формирование портала?» спросил Василий Иванович. «Схватили стулья и побежали в форт. Я пожал плечами, убирая блокнот с карандашом в карман. Благотвари были еще слегка дезориентированы и не сразу начали погоню. Все, больше насчет прорыва я ничего не могу сказать». «Хорошо», — следователь задумался. «Тогда еще один вопрос, и можете быть свободны. Евгений Федорович, а зачем вы схватили стулья, когда бежали в форт?» Он выглядел при этом действительно удивленным. «Я же только закатил глаза к потолку. Похоже, я отсюда выйду не скоро. Послать одного из помощников за едой, что ли? Заодно и попробую, что там еще Михалыч придумал». Из обследователей я сумел вырваться через час. Так получилось, что домой пришел одновременно с Машей, которая приехала из своего училища. Она вышла из машины, к которой тут же подскочил Кузьма, чтобы отогнать ее в гараж. А в ворота, до того, как ребята Игната их закрыли, проскочил Михалыч. Чмокнув жену в щеку, я подошел к нему. «Ага, ты-то мне и нужен. Что там за расширение в меню?» – спросил я, прищурившись. «А, это я придумал горячие блюда делать. Не супы, конечно, но горячие. Буков придумал одноразовые артефакты, которые крепятся к одной коробке и не позволяют блюду остыть и размочить саму коробку. Очень удобно. И вы же сами разрешили мне экспериментировать. В пределах разумного», — добавил он. «Сколько стоят эти артефакты?» Я проигнорировал его замечание. «Пять копеек, пучок» махнул рукой михалыч я их пару сотен за свой счет приобрел чтобы проверить как работают потом смету составлю и вам на утверждение передам быков потянет совсем большую партию если мы расширяться будем деловито спросил я не знаю уточню михалыч зафиксировал вопрос в памяти уточни я продолжал на него смотреть кто рисовал меню так граф мамбов Он же и через день к лиски бегает. Вот и расстарался, когда узнал, куда я с образцами собираюсь. И поел, и нам доброе дело сделал. — Ясно. Тогда самое главное. Я сдвинул брови и грозно посмотрел на повара. — Ответь мне, Михалыч, а когда уже граф Рысев будет питаться не хуже, чем твои клиенты? — Эм... — Михалыч закусил губу. «Я проверю, как дела на кухне, и приму меры», — выпалил он. «Прими. Я на тебя надеюсь». Маша стояла, привалившись к моему плечу, и тихонько смеялась. «А теперь рассказывай, что случилось. Ты же не про Мамбова бежал мне сообщить». То, что он сразу не перебил меня и не рассказал про цель своего визита, заставляло думать, что проблема не глобальная, и ее решение не нуждается в экстренных мерах. «Так это...» «Конфуз у нас случился», — Михалыч вздохнул. «Я мальчишек-то инструктирую, чтоб, значит, с клиентами в споры не вступали. Они же гонцы, какой с них спрос? Кто чем недоволен, всех ко мне, чтобы посылали. Ну или к вам, если знать попалось. Пока никто ничего не предъявлял, все довольны. А тут гляжу, мелочь у развозчиков в карманах зазвенела. Хочу мы всем говорим, что доставка уже в цену заложена». Потому отдельно за нее платить не надо. Ну, людям нравится. Вот парни и поощряют. Все это хорошо, но я не вижу, в чем конфусто, перебил я Михалыча, чтобы слегка поторопить. А конфуз в том, что сегодня ведьма эта проклятущая, хозяйка моя бывшая Перепелкина, заказ сделала, а когда получила честь по чести, принялась на всю улицу визжать, и что пироги не пропеклись, а парочка сгорела и что десерты вязкие и невкусные, а в салате креветки чуть ли не протухшие. А в общем, захотела. Никита связываться со скандальной теткой не стал, а приехал, когда так мне все и рассказал. И, сдается мне, она на этом не остановится. «Можно я прибью эту Грымзу?» – прошипела Маша, выпрямляясь. Я ей обещала лицо подправить, и у меня руки чешутся выполнить обещание. «Ну что ты, Машенька?» Я притянул ее к себе и поцеловал в макушку. «Зачем тебе руки о какую-то перепелкину пачкать?» «Михалыч, если мадам не успокоится, то в следующий раз сообщи мне, а еще лучше, пришли гонца с заказом. Я сам доставлю его капризной заказчице, заодно с ее мужем по душам поговорю. А сейчас, я надеюсь, меня покормят». А то я только о еде сегодня и разговаривал со всеми. Во мне просто дикий аппетит разыгрался.